Глава восьмая. Принц сам схватил меня, и мы упали, откатились в сторону, уходя от магических ударов. Я не успела разглядеть того, кто наносил их, но не было никаких сомнений в том, что какая-то активная тень сумела добраться до моего подзащитного. Запах крови ударил в нос. Это было отвратительно, но я умела держать себя в руках. Сейчас отброшу в сторону панику, успокоюсь и соберусь с мыслями. Одно из заклинаний пролетело через всю комнату и попало в кровать, на которой до этого спал Санда. Ух, даже хорошо, что он еще не пришел в себя и спокойно лежит в уголке, а то ведь мог бы пострадать нечаянно. «Не двигайся!» – шикнул на меня Рэй и послал что-то темное в коридор. Я его заклинание распознать не успела, но вот подчиняться чужим приказам точно не собиралась, поэтому чуть повернулась и решила, что пора действовать. Защитный купол, тот самый, что у меня получался лучше всего, активировала в мгновение. Принц и я оказались под ним, оставалось только вздохнуть с облегчением. После моего последнего эксперимента от базы в щите практически ничего не осталось, так что любой тени понадобится очень много сил, чтобы раскурочить мое творение. И вот теперь можно заняться обороной. Первым делом вспомнила один из заваленных предметов – боевую магию. Сейчас она очень пригодится. Конечно, меня немного удивляет, почему еще никто не прибежал выяснять, что это за грохот на последнем этаже. Но, вероятно, оно и к лучшему. Мне тут лишние жертвы не нужны. А вот боевка – очень даже. Особенно самонаводящееся жало. «Любимая забава выпускников. Заклинание несложное, но очень эффективное. Отправила его в нападающего, потому что все заклинания, которыми отмахивался принц, были бесполезными, только разрушения наносили, причем немаленькие. Кажется, дверь уже на одной петле висит, а в стене дырка проявляется. «Тень!» – вскрикнул кто-то, и атака прекратилась. Я услышала топот, потом скрик, который явно принадлежал девушке, и все затихло. Наш враг сбежал. «Ушел», – выдохнула и улыбнулась. а вот Рэй мое настроение не разделял». «Ты знаешь, кто это был?» нахмурившись, спросил принц. «Нет», — ответила совершенно честно. «И ведь не соврала, я понятия не имею, кто в этот раз на него покушался». «Но тебя в Академии явно не любят». «Или тебя», — протянул он задумчиво. «В смысле?» Недовольно сбросила его руку со своего плеча и начала вставать. «Ты ранена», — не ответил он. Тут же почувствовала боль, уйкнула и схватилась за руку. «Точно, одно из первых заклинаний царапнуло меня», Но крови-то мало было, капли. Тогда откуда она на полу? Перевела взгляд со своей куртки на Рея и выдохнула. И ты ранен. Что? Кажется, принц удивился. Правда. Пожал плечами, садясь рядом со мной. Ничего страшного, заживет. Но тут надо бы прибраться, а то зрелище так себе. Ага, потеряно согласилась с ним, по привычке потянулась к кольцу, не обнаружила его на пальце. Колечко! И сердито уставилась на Рея, ведь он его в руках держал, когда все началось. Сейчас. огляделся, опустился на колени, поднял его с пола и протянул мне. «Ох, на нем кровь!» – стер ее пальцем, размазывая по ажурной поверхности. Камень ярко блеснул, превращаясь в ярко-синий огонек. Я на миг подумала, что сейчас случится нечто страшное, но нет, как блеснул, так и погас, словно ничего и не было. «Ты ведь узнал кольцо?» – спросила я урея возвращаясь к прерванному разговору. Принц одним движением поднялся на ноги, протянул мне кольцо. Я схватила его и надела на палец, все еще ожидая, когда он мне ответит. Но Рэй тянул время, и мне начинало казаться, что принц вообще не собирается отвечать, будто пытается от меня что-то скрыть. «А «Ах, что тут было?» – раздалось из угла. Мы одновременно посмотрели туда. Санда, почесывая голову, пытался подняться, но у него это не получалось. Парень смог только на четвереньки встать, да еще и головой тряс, словно собака, на которую вода попала. Смешно. «Ты мне ответишь?» – Рэй качнул головой. Позже. Здесь не время и не место. А еще я хочу кое-что уточнить, потому что... Он передернул плечами. Потому что это невероятно. И что же? Слушай, принц ты неадекватный. Разберись уже со своими... Темный мне в печенку. Вы что натворили? Во что комнату превратили? Да меня комендант со Сосветус живет. Санда схватился за голову и сел обратно. Я думаю, тебе пора. Неделикатно предложил мне уйти Рей. «Переступила через какой-то мусор, который, вероятно, раньше был частью стены. Нужно предупредить, что я все равно добьюсь от Рея ответа на свой вопрос. Ведь если он знает, кто мои родственники...» «А вдруг нет? Может, это способ соблазнить глупую девицу?» «Ты не боишься, что на тебя снова нападут?» Он храбро расправил плечи, вскинул подбородок и ухмыльнулся. с «Сэти, красавица, я ведь со всеми справился. Подумаешь, очередной злодей решит, что он сильнее меня. Что мне стоит еще кого-то победить?» «Лучше встретимся завтра на занятиях, я все тебе покажу и расскажу». «Ага, и то, что в этот раз я врага одолела, он не заметил, тоже мне великий страх». «О, это она с нами будет учиться?» – подал голос Санда. «Приятно познакомиться, но давай ты к нам больше приходить не будешь, а?» Фыркнула и вышла из комнаты, но вместо того, чтобы последовать совету и идти к себе, решила вернуться на пост. Крыша ждет. Я редко спрашивала о том, как меня нашли, где и почему я там оказалась. Я настолько привыкла быть сиротой, что даже не думала о том, что может быть другая жизнь. Нет, порой, глядя на сокурсников, мысли о семье проскальзывали в голове. Только вот тени на то и тени, что отказываются от всех родных. Не потому, что это обязательное правило. Просто не хотят подвергать опасности. Сколько у нас врагов? Множество. Сальтей был для меня не просто куратором, наставником. Он в каком-то смысле заменил мне отца. Но даже мудрый преподаватель не мог объяснить, откуда у тени, найденной в рассветный час у потухшего костра, с кинжалом в груди, такое сокровище. Я лежала в большой плетеной корзине, значит, о моем комфорте она думала. Женщина-тень. Долгое время я правда считала, что она была моей матерью. Представляла, что однажды распахнется дверь, и в класс войдет мужчина. Назовет дочерью и увезет. Далеко-далеко. Но раз за разом сказка терялась, смазанная реальностью. Никому не была нужна девочка-сирота. Лишь один раз Сальтей сказал мне, что происхождение имеет значение, если я вдруг соберусь замуж за благородного Эса. Ох, как и смеялась я тогда. Я и замуж. Холодный ночной ветер успокаивал. Я расставила своих птичек, наделила их дополнительными возможностями, чтобы на этот раз никто не смог пройти незамеченным. Не хочу снова рисковать жизнью принца. Все может быть. Да и я сейчас не в том состоянии, чтобы за всем уследить. Кажется, этот день меня доконал. Грустишь? Одна из птичек завизжала и подскочила, сигнализируя, что рядом кто-то появился. Но мне это и так было ясно. «Ангус, здравствуй!» Конкурирующий тень возник из сумрака. Эта крыша стала походить на проходной двор. Вот чего его сюда принесло? Я тут о прошлом думаю, размышляю. Мне свидетели не нужны. «Как серьезно!» Хохотнул он и сел рядом на каменный выступ, на котором когда-то давно стояла статуя, но за древностью, скорее всего, упала. «Тоскуешь, что провалилась?» «А?» Откуда он знает, что я экзамены провалила? Я слышал, что тут была заварушка в комнате у принца. Да, пошумели вы знатно, но бесполезно. Ангус засмеялся. А я ведь говорил, что его трудно будет подловить. Эх, парень хорошо защищен. У меня отлегло от сердца. Слава темному, что тень не в курсе, кто я на самом деле. А вот над тем, что принц не убиваем, можно долго потешаться. Везет ему, что самому темному, иначе и не скажешь. Ага, пробормотала. Я подбираюсь к нему потихоньку. Как, конечно, не скажу, но дело верное. Вот увидишь конкурентка. А ты не тяни, пока еще можешь меня опередить и всю славу себе забрать. Понимаешь же, какой восторг, какой статус принесет эта победа. Я много думал. Это же великолепный шанс. Великолепный, согласилась с ним. Но мне все эти восторги никак не помогут. У меня иная задача, но поддержать его я могу. Эх, если бы не диплом. Вот тогда бы я развернулась на полную, отыгралась за все хорошее. Но нет, нельзя, нужно держать себя в руках». Зевнула, поняла, что всю ночь просто не смогу высидеть, ведь завтра начинается учеба. И пусть она не настоящая. Мне все равно придется учиться, стараться, иначе рядом с Рэем я быть не смогу. «Спать хочешь?» – удивился Ангус. «Что ж ты за тень такая?» – усмехнулся он. «Нужно уметь ждать. Хотя тебе еще учиться и учиться. Выпускница, наверное». «Угу», – я поднялась. Разговаривать вообще не хотелось, но я надеялась, что Ангус все и так поймет. «Ладно, пойду я». Не успела и глазом моргнуть, как он исчез. Не думаю что действительно ушел, скорее скрылся из виду, замаскировался, чтобы покинуть крышу незамеченным. «Я вот так не умею, это природный талант. Можно и позавидовать, но не буду». Сбросила веревку, которую привязала заранее, и, немного помогая себе магией, спустилась вниз. Способ, конечно, так себе, но зато быстрый и действенный. «А завтра учеба». и спаси меня, темный, от гнева соседки».